Спрос на права – самый характерный признак, в котором выразилось настроение тогдашнего русского общества, и комиссия вывела этот признак наружу. Этим она не только указала Екатерине, в какую сторону направить свою преобразовательную работу, но и что сделать в этом направлении. Слишком сто лет назад выбранные от сословий, были призваны выслушать, пополнить и скрепить своими подписями уложения. Этот кодекс закрепил расчленение общества по государственным повинностям, над которыми всего заботливее работало московское законодательство. Каждый класс был прикреплен к государственному служению своим специальным сословным тяглом, с которым соединена была особая экономическая выгода, помогавшая исправно тянуть его, землевладение, городской торг, земледелие. Снова встретившись в 1767 году, сословные депутаты увидели, что их общественный строй и нравственный склад не сдвинулись с основы, положенные вложением 1649 года, что их интересы и понятия коренятся в том же сословном делении, какое было закреплено этим кодексом. Но теперь депутаты пришли с другими мыслями, потому что и звали их для других целей. Тогда выборным прочитали проект уложения, чтобы узнать, будет ли земле в мочь или не в мочь, начертанный для нее тягловый порядок. Скрипя сердце, выборные отвечали утвердительно и только выхлопотали некоторые льготы для облегчения тягла. Подчас, особенно при Петре Первом, бремя становилось непосильным служилы и тяглым людям приходилось с лиха, но земские соборы не созывались, и народное недовольство выражалось либо в бунтах и мелких местных беспорядках, которые жестоко подавлялись, либо в мирских жалобах, которые в лучшем случае оставлялись без внимания. Между тем реформа Петра перепутала сословную развёрстку государственных повинностей и экономических выгод. Купцам, фабрикантам предоставляла дворянские преимущества, а дворян вовлекала в промышленные предприятия, воинскую повинность сделала всесословной. Такое обобщение специальных сословных тягостей и преимуществ при последовательной законодательной его разработке, одновременно раскрепляя сословие привело бы к их уравнению посредством общих прав и повинностей. Но случайные правительства по смерти Петра начали наделять одно сословие преимуществами, не соединенными с новыми тягостями, но еще сопровождавшими с облегчением старых. Таким односторонним раскреплением от сословной повинности было оторвано связанное с неэкономическое преимущество и которое стало чистой, ничем не оправданной привилегией. Внизу общества такое нарушение равновесия между правом и обязанностью почувствовалось как государственная несправедливость. И в начале царствования Екатерины в народе распространялись толки, что дворянство забыло закон Божий и государственные права из русской земли правду вон выгнала Но в самом дворянстве и в классах, ближе к нему стоявших на общественной лестнице, которые Екатерина объединяла званием среднего рода людей, такое юридическое противоречие было понято как сословное право. Каждая из этих сословий, отстаивая свои старые выгоды и добиваясь чужих, старалась избавиться от связанных с ними повинностей, то есть свалить их на другие классы. отсюда, Тяжба за сословные права самой сильной волной проходит по депутатским наказам и прениям в комиссии. Но сквозь эту тяжбу пробиваются проблески некоторого движения в общественном сознании, кое-какого успеха гражданского чувства. Сословный эгоизм конфузливо старается прикрыться благовидными побуждениями либо вызывает отпор со стороны отдельных лиц и некоторых общественных групп.